Глава 30. Я был неправ. Прими мои извинения. Могу извиниться публично, если тебе это поможет отпустить ситуацию. В его голосе не слышалось эмоций, их будто выморозило, а у меня от его тона мурашки по коже побежали. Сейчас передо мной сидел не студент Королевской академии, а настоящий высокомерный аристократ. Ему чужды любые переживания, есть цель, И он к ней идет. После вчерашнего происшествия я не до конца пришла в себя. Чувствовала себя вымотанной и уставшей. Я бы с удовольствием выпила еще стакан целительского отвара и проспала до завтрашнего утра. Но даже в таком состоянии слова ректора смогли пробудить во мне ярость. Он говорил о Рее так, будто он совершенство. Будто только в нем мое спасение, и я должна радоваться, что он снизошел до меня. Я не хотела, чтобы он был моим куратором, наставником, учителем. Даже если мне никто не может помочь, я согласна справляться сама. Но если подумать об опасности, которую представляют мои всплески магии для всей академии, то придется и дальше мириться с присутствием Рея в моей жизни. Если на этом все... Руфус, печать, заговорил Рэй. В очередной раз он подчеркнул, кто в этом кабинете главный. Просто Руфус, будто они старые друзья, а ведь ректор лет на 20 старше и тоже имеет титул. Да, чуть не забыл. Ректор полез в стол и достал свиток, который развернул передо мной. Ларианна, ты когда-нибудь раньше видела эти знаки? глядя мне в глаза, спросил он. В груди разрасталось волнение, но я всеми силами старалась ничем себя не выдать. Почти такие же знаки были нанесены на мой кулон, который Софи требовала никому и ни при каких обстоятельствах не показывать. На темно-зелёном камне были высечены два черных силуэта, внутри которых нанесены золотые руны, но этот рисунок могу видеть только я, даже Софи не видела. Хотя я несколько раз пыталась показать тыча камнем в лицо. Нет, а что это? В горле пересохло, но я надеялась, что этого никто не заметил. Я бы тоже хотел это выяснить. Как сказал Рей, это печать, срисованная у тебя со спины. Со спины? Никогда раньше об этом не слышала. И почти ведь не солгала. Я действительно до того подслушанного в лазарете разговора не слышала о том, что у меня стоит печать, а что она отображает рисунок на кулоне, я и подавно не знала. Ее увидел Сириль при первом осмотре, потом печать исчезла, а вчера вновь появилась. Запомнив приблизительное расположение рун, Сириль сумел ее зарисовать. Я всю ночь провел за книгами, сравнивая все известные печати аристократических домов, но не нашел ни одну хоть близко схожую к этой Все это время ректор не мигая смотрел на меня а мне казалось что кулон на груди сжет. лариана весь наш разговор не должен уйти дальше этого кабинета вновь напомнил ректор мне стало легче дышать как только он свернул свиток и убрал его в стол вновь загадки вновь вопросы и ответы на которые я не знаю где искать я могу идти Наверняка скоро закончится первая лекция. Не хотелось бы опоздать и на вторую. Я и так среди отстающих адептов. Если буду пропускать, никогда не наверстаю пробелы в знаниях. Иди. Если что-нибудь покажется странным или ты что-нибудь вспомнишь, Лариана, сразу ко мне или к своему наставнику. перевел ректор взгляд на Рея. Я даже не пыталась скрыть своего отношения к такому предложению. Даже если смертельная опасность будет грозить, я не пойду к нему. Пусть учит управлять магией, но на этом все. За пределами тренировочной площадки я с ним общаться не собираюсь. Вам лучше наладить общение, а это уже к Рею. Всего доброго. Я быстро поднялась и поспешила на выход. Не хотелось обсуждать наше общение. Ректор ясно дал понять, кто тут умный, великий и могущественный. Не успела я сбежать за угол, как Рей меня догнал и схватил за руку. Отпусти. Дернула я руку, но он так крепко держал, что рукав затрещал. Обязательно, но после того, как поговорим. И он потащил меня за собой. Я пыталась вырваться, но теплые потоки воздуха меня словно в и несли за реям. Я даже закричать не могла. Мы поднялись на четвертый этаж, прошли по пустому коридору. Удивительно, но по дороге нам не встретилась ни одна живая душа. Остановились мы у голой стены. Рей приложил ладонь, и в ней стала появляться арка. Я уже столько дней в академии, а не перестаю удивляться магии. Проходи. Завел он меня в комнату, арка закрылась. В тот же миг с меня спало заклятие, Я смогла двигаться и даже говорить. Куда ты меня привел?» — возмутилась я. Это мое личное убежище.